Глава 15. Илья с Артемом не отходили от меня ни на шаг. Отец кидал нервные взгляды и старался намекнуть, что хочет поговорить со мной наедине. Но я старательно делала вид, что я не понимаю его намеков. К нам подошли журналисты. Первые вопросы обрушились на моего мужа по поводу контракта, который он на днях подписал. После переключились на Артема, интересуясь его статусом в фирме и почему отец его еще не повысил. Парень ловко увеливал от темы и умело переходил на другие. Официанты разносили по залу шампанское, но после посиделок с Артемом у меня от вина до сих пор болит голова, поэтому от алкоголя отказалась. Илья приобнял меня за талию и отвел в сторону к своим знакомым. Я, как всегда, стою, мило улыбаюсь и молчу, поскольку сейчас все они делятся успехами в бизнесе. И я чувствовала себя глупо, поскольку остальные жены понимали, о чем говорят их мужья, и высказывали свое мнение». Я же не в силах была поддержать разговор. Отец никогда не желал посвящать меня в тему бизнеса. И когда я сама проявляла желание, он сразу же отбил у меня интерес. Но я буду усердно учиться, чтобы со временем могла понять, о чем говорят все эти люди, и выглядеть уже деловито, как эти женщины, а не глупо. К нам присоединился Артем. Я кинула на него растерянный взгляд. Он слегка улыбнулся и посмотрел на Илью. «Позволь, я потанцую с твоей женой». Илья нервно сглотнул и кинул взгляд на меня. Он явно не хотел меня отпускать. Но в присутствии знакомых сдержанно улыбнулся и дал согласие. Артем бережно взял меня за руку и повел к площадке, на которой уже танцевало две пары. Соблюдая этикет, Артем положил руку мне на талию. Другую же вытянул в сторону, и я вложила в нее свою ладонь. «Спасибо, что избавил меня от этого общества. Они все смотрели на меня, как на пустышку». Артем усмехнулся, слегка наклонив голову на бок. «Тебе показалось». Они знают, сколько тебе лет. Редко кто в 18 лет понимает в бизнесе. Я расплылась в улыбке и кинула взгляд в сторону. Отец не спускал с меня взгляд. Он сейчас в бешенстве. Хоть мы находимся на приличном расстоянии, но мне было как-то не по себе. Страх пробежал по всему телу. За это время я столько раз выводила его из себя, и это еще не конец. Мне кажется, через три месяца он меня и правда убьет. И когда я увидела, что отец направляется к нам, У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Я машинально сжала сильнее ладонь Артема. «Кирюх, ты чего?» Я кинула взгляд на Артема. Он смотрел на меня с легкой ухмылкой на лице. «Отец! Мой отец идет в нашу сторону!» Говорила я шепотом, переводя дыхание. Меня резко схватили за талию и увлекли в танец. Я приподняла голову и облегченно вздохнула, когда увидела Илью. Он прижал меня крепче к себе и, наклонившись, касался губами моих губ. «У твоего отца скоро пар из ушей пойдет!» «Ира, здравствуй!» Я встретилась с ядовитым взглядом отца. Он посмотрел на Илью и проговорил. «Илья, мне нужно поговорить с дочерью. Обещаю, через пять минут верну». Илья не спешил выпускать меня из объятий и слегка улыбнувшись, проговорил. «У нас с женой друг от друга нет секретов. Пожалуй, я поприсутствую при этом разговоре». Парень отвел меня в сторону, а я вцепилась в его ладонь, как за спасательный круг. Отец последовал за нами и, еле сдерживаясь, заговорил. «Послушай, Илья, Если ты забыл, Кира тебе жена только по документам. Все остальные личные дела ее жизни тебя не касаются. Ты для нас посторонний человек. Прояви свою воспитанность и дай поговорить с дочерью с глазу на глаз». У меня внутри все опускалось. Сердце уходило в пятки. Я кинула взгляд на Илью. Он притянул меня ближе к своей груди и, сдержанно улыбнувшись, проговорил. «Я вам не доверяю. Говорите при мне, или же мы возвращаемся к гостям». Отец стиснул зубы и, стараясь улыбнуться, прошипел. «Хорошо. Я буду краток. Пока Волков не уедет из города, Кира возвращается домой. В случае слухов спишем на мое здоровье и ее уход за мной». Я прикрыла глаза. Сердце останавливалось с каждой секундой. Вернуться в ад на три дня. Да же мне же нам ни живого места не оставит. «Послушайте. Артем не собирается вступать с вами в конфликт. Война между вами и его отцом – это личное ваше дело. Он заинтересован вашей дочерью и не собирается ни ей, ни вам вредить». Если бы он хотел запудрить мозги вашей дочери в личных целях, он бы это сделал еще раньше, до осуществления этого брака. Он бы просто его не допустил. Артем пытался разорвать контракт, только чтобы открыто ухаживать за вашей дочерью. И чтоб ни у вас, ни у вашей дочери не возникало сомнений в его искренности, он согласился дождаться года и не влазить больше в дело этого брака. Илья крепче прижимал меня к своей груди и уже более спокойным тоном проговорил. О том, что Кира будет жить у вас какое-то время, об этом не может быть и речи». Отец прикрыл глаза тяжело дыша, выдохнул и кинул злобный взгляд на Илью. «Слушай, сопляк, это моя дочь, и если я сказал, что она вернется домой, значит так и быть. Я не доверяю тебе так же, как и ты мне. Кто знает, может, вы в сговоре со своим товарищем, и оба уже знаете, как можно нажиться на мне и моей дочери. Кира сегодня же возвращается домой. Вернется к тебе сразу же, как Волков уедет». Отрезал отец и, не дожидаясь ответа, удалился от нас. Я повернула голову к Илье. Дрожь пронзала все тело. Я испуганно смотрела на мужа, не в силах что-то сказать. Слезы начали подступать к глазам. Илья обхватил ладонями мое лицо и, всматриваясь в глаза, шептал. «Запомни, я тебя ему не отдам, Кирюш. Парень крепко меня обнял. Я уткнулась носом в его грудь, продолжая дрожать. Илья целовал меня в макушку и нашептывал утешающие слова. В чем дело? Голос Артема прозвучал из-за моей спины. Илья усмехнулся и, не переставая касаться губами моей макушки, проговорил: Лебедев хочет забрать у меня жену до твоего отъезда, а Кира думает, что я и правда собираюсь это допустить. Кирюх, твой отец не станет устраивать сцен. Он хотел скорее тебя припугнуть, чем на самом деле забирать домой, говорил Артем, слегка коснувшись моего плеча. Давно мы с ним не общались, пойду поговорю. Пока не стоит, а то, чувствуя сцен, все же не избежать. Пресса знает о войнах ваших семей, и ваша стычка разлетится по всему интернету. Не думаю, что тебя отец за это похвалит. Плевать, просто хочу ему объяснить, что мне нет никакого дела до их конфликта». Илья его перебил, прижимая меня крепче к себе, поглаживая по голове. А я чувствовала себя так спокойно в его объятиях. У него был шанс избавиться от меня хотя бы на несколько дней, но он встал на мою защиту. Изнутри окутывало теплом. Я отстранилась от внешнего мира и только вдыхала его запах. Тепло. Илья бережно подхватил мой подбородок. Заглядывая в глаза, протянул мне бокал шампанским. «Выпей. Немного успокоишься». Я взяла бокал из его рук и, поднося к губам, делала жадные глотки. Головная боль, которая присутствовала некоторое время назад, отошла на задний план. Илья забрал пустой бокал и вернул на поднос официанту. Нежно гладил меня по щеке и улыбнулся ободряющей улыбкой. «Кирюш!» Я же просил не показывать свой страх. Не бойся и не молчи. Старайся дать словесный отпор отцу». Я нервно сглотнула и покачала головой. «Не могу. Когда я его вижу, у меня возникает чувство паники. Я его раздражала на протяжении этого месяца. И когда вернусь домой, он мне отобьет все, что можно». Илья расплылся в улыбке и тихо проговорил. «Ты уже не вернешься домой, Кира. Сколько бы времени ни прошло. Три месяца, год, два. Ты больше к нему не вернешься. Я слегка улыбнулась и осмотрелась по сторонам. «Где Артем?» «Пошел говорить с твоим надзирателем». Я испуганно всматривалась по сторонам и нигде не могла его найти. Отстранилась от Ильи и стала расхаживать по зданию, внимательно всматриваясь в людей. Но ни Артема, ни отца нигде не было. Я нервно сглотнула и, облокотившись на стену, перевела дыхание. «Эти разговоры не приведут ни к чему хорошему. Что же он делает?» Я стояла возле двери с табличкой «Фот запрещен» и, прислушавшись, слышала похожий на Артема голос. Я незаметно приоткрыла дверь. Света не было, и в конце коридора была приоткрытая дверца. Оттуда слышались голоса, и виднелась слабая полоска света. Я старалась как можно тише идти, не цокать каблуками, и вслушивалась в голоса. Затаило дыхание и прижалась к стене. Контракт не разорвал, только потому что этот брак полезен для Фирсова. Но поверь, я найду другой выход уничтожить твой бизнес. Я с отцом готов сделать многое, чтоб с тобой не захотела вести дела ни одна компания, и ты упадешь на дно. Если у вас с отцом конфликт из-за того контракта, то у меня совершенно другой интерес. Я не хотел принимать в этом участие, но ради твоей дочери я готов окунуться в эту грязь. Я буду уничтожать тебя, так же, как и ты ее. Рот закрой, сопляк, еще мал, чтобы угрозами кидать. Мою дочь ты никогда не получишь. Она уже помолвлена с Соболевым, и поверь, он в ней заинтересован куда больше тебя. И чтобы вы со своим отцом не пытались сделать, поверь, у меня будет неплохая поддержка со стороны Соболева. И это я вас уничтожу. Пока у Соболева идет процесс развода, я решил не терять зря времени. Брак с Фирсовым – это небольшой бонус, чтобы подняться выше твоего отца. В течение года Кира унаследует половину акций и после развода напишет дарственную на меня. Благодаря этим акциям я подымусь на две ступени выше вас, буду иметь значительный вес в компании. Мне на это плевать. Кира будет со мной. Если ты думаешь, что у тебя одного есть сильная поддержка со стороны, то ты сильно ошибаешься. Если ты правда думаешь, что Кира перепишет на тебя акции, то ты смешон. Я так понимаю, она совсем ничего в этом не соображает. Но я ей объясню и направлю эти акции уже в наше дело. Поэтому больше ты к моей дочери не подойдешь и на шаг. Помолвка уже заключена. Если ты притронешься пальцем к невесте Соболева, он сотрет тебя в порошок. Ты это и сам должен понимать. А я рискну. У меня нет отцовской жилки, который готов идти по головам ради бизнеса. Возможно, я проиграю в этой схватке. И я вылечу из бизнеса и стану простым смертным. Но Кира будет со мной. Эти деньги не принесли мне ни капли счастья. Зато улыбка и смех твоей дочери заставляют меня просыпаться каждое утро. Как ты можешь к ней относиться, как к валюте? Она девочка. И я рад, что нашел, куда ее применить с пользой. И знаешь, лучше уже иметь дочь, чем такого сына, как ты. Ты еще зеленый и ничего не понимаешь. Готов пустить под хвост весь бизнес, который строился годами ради девчонки. Да ты смешон. Теперь я понимаю, почему твой отец держит тебя подальше от руководства компании. Я ему уже начинаю сочувствовать. Оказывается, от Киры я получаю намного больше пользы, чем твой отец от тебя. Артем рассмеялся. Да, наверное, ты прав. Но фиктивный брак с Фирсовым – это последнее, в чем твоя дочь приняла участие. И я сделаю все что ты ничего не получишь от этого брака. Надо будет, спрячу твою дочь так далеко, что ты ее в жизни больше не увидишь. И поверь, я могу это сделать в любой момент. За моей дочерью идет слежка, и я никогда не упущу ее из вида. Думаешь, я не знаю, что она вчера весь вечер пробыла у тебя дома? Знаю и даже догадываюсь, чем вы занимались. И сегодня я и такую порку устрою, за то, что она меня ослушалась. Слезы текли по щекам. Я судорожно вытирала их руками и старалась не шмыгать носом. Тихонько направилась к двери, положив руку на живот, который скрутила от нервов. «Не хочу ничего слышать. Мне никогда не избавиться от отца. Он всегда будет мною расплачиваться. Не могу поверить, что он заключил помолвку с Соболевым. Мало того, что он старше меня на 25 лет, так он еще и жесток. Если мой отец скрывает жестокость, то Соболев нет. С ним никто не старается соперничать». Он выше всех нас вместе взятых». Вышла с темного коридора, и от резкого света заболели глаза. Ко мне сразу же подлетел Илья. «Черт, я искал тебя везде! Что ты там делала?» Я не в силах сдерживать слез, смотрела на парня, и, еле выдавливая из себя слова прошептала. «Пожалуйста, увези меня отсюда». Илья вытирал ладонями мокрые дорожки с моих щек и, пряча от всех, быстренько повел к выходу. Я сидела в машине и смотрела в окно. Слез больше не было только опустошение души. Все это время я думала, что этот брак отцу и правда очень нужен для поднятия бизнеса. А сегодня я узнаю, что у него куда коварнее планы. Он делал вид, что этот брак чуть ли не смысл его жизни, и я как идиотка на это повелась. Конечно же, он не мог меня по-настоящему отдать замуж за хорошего человека. Он приготовил для меня сюрприз куда лучше. Если не он будет меня выколачивать, то мой уже настоящий муж». Я мельком когда-то читала статьи о Соболеве и его жене, и он ее лупил безжалостно, по сравнению с моим отцом. Можно сказать, меня отец просто гладил, а не бил. Илья постоянно меня кликал, но я ни на что не реагировала. Всего несколько дней назад я страдала от неразделенной любви, и по сравнению с тем, что меня ждет, это все чушь. Если я думала, что буду умирать без его любви, то сейчас понимаю, что скорее я просто буду скучать по хорошим отношениям. Это последний год, когда я могу чувствовать себя человеком. Потом же я буду заключенной. Если бы я была смелая, не раздумывая, вскрыла бы себе вены. Но я труслива, хотя, может, это пока. Я молча зашла в квартиру и не спеша направилась в свою комнату. Легла на постель и уставилась в черный потолок, сложив руки на животе. Мне кажется, на время я даже перестала моргать. Илья прошел в комнату и сел на край кровати, взяв меня за руку. «Кирюш, давай поговорим». Я смотрела на него стеклянным взглядом, и слезы вновь заполняли глаза. Приподнялась на локтях и, крепче взяв его за руку, прошептала. «Спасибо тебе за хорошее обращение ко мне. За то, что дарил яркие эмоции. Они навсегда останутся в моем сердце. Раньше мне казалось, что вместо сердца в моей груди находится кусок льда. Но благодаря тебе я поняла, что это вовсе не так». Илья притянул меня к себе, обхватил ладонями лицо, всматриваясь в глаза. «Кира, да объясни мне, что случилось». В дверь позвонили. Я схватилась за руку Ильи и испуганно шептала. «Не открывай, это может быть отец. Он намерен меня забрать от тебя сегодня же». Илья смотрел на меня с недоумением и прошептал. «Кирюш, все хорошо. Успокойся. Я же сказал, что не отдам тебя ему». Илья встал с кровати и направился к двери. Я подбежала к нему и слезно просила не открывать. Он со мной согласился и пообещал, что просто глянет, кто пришел. Я с этими нервами совсем забыла, что у него видеодомофон. Я, не отходя от парня, тоже решила посмотреть и убедиться в своей правоте. И какое в душе растеклось тепло, когда я увидела, что это пришел Артем. Я резко подбежала к двери и, провернув судорожно замок, открыла Настя дверь. Выбежала на лестничную клетку и кинулась к Артему в объятия, глотая слезы. «Кирюх, ты чего? Я, конечно, польщен!» Старался шутить и делать вид, что ничего не произошло. Я привстала на носочки. Искрестив руки за его шею, сильнее прижимала к себе и шептала. «Не смей совершать глупости! Слышишь, Артем? Не смей!» Артем приподнял меня и занес в квартиру, закрывая за собой дверь. Прижимал крепко к своей груди и со всей нежностью целовал макушку. «Моя-то девочка! Ты знаешь, что подслушивать некрасиво?» «Да что, черт возьми, происходит!» – прошипел Илья. А я сильнее вцепилась в Артема, не желая его отпускать. Парень подхватил меня на руки и понес в гостиную. Аккуратно усадил на диван и кинул взгляд на Илью. Илья подсел ко мне и притянул к себе, поглаживая по голове. «Разорви контракт с Лебедевым. Кира не сможет руководствоваться акциями пять лет, пока не отучится. Он посвятил меня в то, что за полученные акции может нести ответственность муж или отец. Я знаю, что условия в контракте указывают на его опекунство над акциями. Я прошу тебя разорвать этот чертов контракт и заключить новый. Возьми акции на себя, как и полагается». Илья смотрел с непониманием на парня и проговорил. «Для начала объясни, что произошло. И во-вторых, ты же знаешь, контракт заключал не я, а мой отец. Они с Лебедевым в доверительных отношениях. И я не думаю, что он из-за одного моего слова сразу же разорвет контракт и заплатит неустойку. Я заплачу. А тебя требуется только убедить отца. Помоги мне уничтожить Лебедева. Помоги мне стереть его в порошок. Пока не подключились другие люди. Эти акции через пять лет будут как приданное и перейдут к Соболеву». «Какое преданное? О чем ты говоришь? Я не могу прочесть твои мысли, объясни все по порядку». Артем тяжело вздохнул и сел рядом со мной. Я отстранилась от Ильи и прижалась к Артему. Илья слегка стиснул зубы, его дыхание участилось. Он перевел взгляд на Артема и старательно спокойным тоном проговорил. «Начинай же свои объяснения». Я прикрыла глаза. Артема голос меня убаюкивал, и, наверное, впервые в жизни я чувствовала себя как за каменной стеной. Меня хотят защитить. Это совершенно новое чувство. Когда кто-то готов рискнуть всем. Ради меня. То, что я сейчас чувствую, не передать словами. Слезы благодарности скатывались на его грудь. Артем прижимал меня крепче к себе. И не прерываясь, обрисовывал Илье всю сложившуюся ситуацию. Он был спокоен и говорил без нотки паники. Зачем Артем в это лезет? Что я сделала такого, что он решил меня спасти? Таких, как я, полно. Зачем пытаться добиваться меня проблемную? если есть девушки, свободные из хороших семей. Он уже покорил мое сердце. Я не собираюсь его подставлять. И пока не поздно, нужно его остановить. Артем – хороший парень. Я не хочу, чтобы из-за меня в нем разочаровался его отец. Он этого не заслуживает. Артем явно не карьерист, хотя сам по себе не глуп. Ценности у него выше денег. Мне даже кажется, он бы никогда не согласился на фиктивный брак ради развития бизнеса. Он живет для себя и не старается забраться на вершину спокойно оставляет свое место, которое давно принадлежит ему, и, занимая низшую должность, наслаждается жизнью. Сегодня я окончательно поверила в его искреннюю симпатию, но ее надо немедленно прекратить, пока он не испортил не только себе жизнь, но и всем Волковым. Значит, приданное и этот брак для отца не просто бонус. Похоже, я ушла на самом интересном. И если акции останутся у Ильи, меня оставят в покое. Может, в этом и заключается интерес Соболева ко мне? Надо обязательно в этом разобраться. Почему все так сложно? Просто от информации взрывается голова. Откуда эти акции вообще взялись? И почему их можно получить только после развода? Обязательно поинтересуюсь об этом у Ильи, но не сейчас. Просто хочется сбежать из этого всего и не принимать в этом участие. Мне плевать на весь этот чертов бизнес. Пусть хоть сгорит. Лишь бы оставили меня в покое. Ненавижу своего отца. Он постоянно темнит и не договаривает. Если эти акции так важны, почему он не оставит их себе? Что же получит за меня отец после брака Соболевым? Есть один выход из этой ситуации. Я знаю, что ты предан своему делу. Из-за этого даже оставила Риту. Но также я вижу, что и Кира тебе не безразлична. Чтобы не развязывать войну, сможешь ли ради нее отказаться от своей доли акций и подать на развод? Нет акций. Не будет и брака Киры с Соболевым. Объяви фикции, и все закончится. Киру я заберу себе. Лебедев до нее не доберется и будет дальше сидеть в той же луже, в которой находится сейчас. Репутация Фирсовых не пострадает. Я уверен, будет еще много вариантов поднять бизнес. По-человечески прошу, освободи Киру от этого. Понимаю, у меня нет таких денег, которых стоят эти акции. Артем усмехнулся. Но я могу отдать тебе свои. Знаю, они не покроют те, что ты можешь получить от брака. Надеюсь, по старой дружбе возьмешь меня к себе на работу. Илья устремил взгляд на меня. Явно не слушая, что дальше говорил Артем. И, продрав горло, проговорил, смотря мне в глаза. «Помнишь, я говорил, что никому не дам тебя в обиду?» Я нервно сглотнула и кивнула. «И я сдержу свое обещание. С тем условием, что ты останешься со мной. Ты в своем уме? Ты собрался держать возле себя Риту и Киру? У нас в стране гарем не признан». Илья усмехнулся и перевел взгляд на Артема. «А кто тебе сказал, что я буду держать их двоих возле себя? Я буду держать только одну». Илья перевел на меня взгляд и, притягивая к себе за талию, шепнул. «Я готов оставить свой бизнес на прежнем уровне ради тебя». Илья вскинул голову вверх, встретившись взглядом с Артемом. «Тогда почему я должен отдавать ее тебе?» Артем стиснул зубы и зашипел. Его глаза из сапфира превратились в серебро. «Не неси чушь. У тебя Рита, которая ждет ребенка. Ты не можешь ее оставить из-за Киры. Плевать, буду выплачивать алименты». Илья приподнял мой подбородок и прильнул к кубам. У меня были смешанные чувства. Я хотела, чтобы он расстался с Ритой и был со мной. Но то, что ему плевать на своего ребенка, этот поступок меня, честно сказать, разочаровал. Я отстранилась от Ильи и, смотря в его глаза, испуганно прошептала. «Что ты делаешь? Ты же хотела быть моей. Значит, ты и станешь моей».